глава двадцать вторая ты какой то странный демон заявила мокрая от пота ива лежа на мне да да с чего ты это вообще взяла я приподнял гудящую голову и с осуждением уставился на зеленоволосую целительницу «Ну, слухи про тебя ходят всякие потупившись ответила она ты ведь правда был бездарным до самого совершеннолетия вообще то нет О проверке я ее слова, мой первый дар начал проявляться примерно за год до него, а когда мне удалось достучаться до Атмы, появился еще и огонь, и я даже не знаю, кто эти самые слухи распускал. Хорошо, что они все отправились домой или на тот свет. Прости, это была плохая шутка, просто ты вправду какой-то неправильный. Девушка сползла с меня и улеглась рядом на жесткую местную траву. Мы занимались на крохотном пустыре позади наших бараков, выкраивая время по вечерам. В академии понимали, что гонять соискателей до посинения не особо продуктивно, поэтому давали нам пару-тройку свободных часов перед отбоем. А вот с курсантов уже не слезали до самого отбоя. Те из нас, кто во время дневной активности пострадал слишком сильно, предпочитали лишний раз отлежаться. Остальные же занимались своими делами. Общались, отдыхали, флютовали... Некоторые даже читали. Местная библиотека занимала отдельное немаленькое здание, так что там было где разгуляться. Гораздо меньшая часть абитуриентов занималась дополнительными тренировками, просто потому что к вечеру при обычной нагрузке все чувствовали себя выжатыми до капли. Я тоже не являлся исключением, но все-таки мой должок перед этой никуда не делся. А целителям никаких скидок не делали. Они тоже являлись военными и должны были уметь за себя постоять. Раз до меня этого никто не потрудился сделать, пришлось взвалить обучение на собственные плечи. Остроухая очень старалась, ведь ее мелком клане у класса на нее давно махнули рукой, посчитав будущим отрезанным ломтем, который рано или поздно уйдет из семьи. Там в почете была атакующая магия, а всяких целителей и так имелось много, хоть в банке их закатывай. Так что Ива довольно долгое время была предоставлена сама себе». А сейчас она решила во что бы то ни стало доказать, что ее зря посчитали пустым местом. Да и мне самому наши совместные занятия, как ни странно, тоже пошли на пользу. Я более-менее приучил себя поднимать руку на девушку. Иначе при местном отношении полов друг к другу можно запросто уплыть домой с разгромным счетом. Так что мы с Ивой стали друг для друга идеальными партнерами по спаррингу». Я обучал ее простым, но эффективным приемом в дополнение к тому, чем нас пичкал инструктор. Она позволяла использовать себя в качестве груши для битья. Сегодня вот даже до борьбы дошло, в которой я одержал безоговорочную победу. А что до неизбежных слухов, куда мы вместе пропадаем, нам обоим не было никакого дела. Иви запрещалась использовать лечебную магию, поэтому наш внешний вид по возвращении говорил сам за себя». Обычно парочки выглядели более довольными и не такими помятыми. Однажды к нам даже пристал сам комендант общежития, но совместные тренировки правилами не возбранялись, так что отстранить нас от ужина у него не вышло. Зато аппетита внезапно лишились сатания с Кристой, которые понуро ковырялись в тарелках. Но с ними тренироваться я постерекся бы. Чертовы симпатии мешали куда сильнее моральных принципов прошлой жизни. Да и дрались обе девушки отменно. а Лучше мне было с ними не сближаться еще больше. И так вот вполне адекватная Ива начала какую-то околисицу нести. «А что ты вообще знаешь о демонах?» Поинтересовался я у нее, пока мы приходили в себя после очередной схватки. «Они забирают тела слабых духом людей и живут их жизнью». Ива принялась перечислять очевидные вещи. «Сами они очень сильные и безжалостные. А еще к ним тянет девушек... вот...» но те, кто их полюбил, обречены. «Почему?» – удивился я. Демоны не способны любить. Они быстро губят своих избранниц, если те им надоели. А потом на смену одной приходит другая. И так длится, пока демона не раскроют. Некоторых только получается обнаружить, когда счет жертв уже идет на десятки. Она тяжело вздохнула и добавила. «Попасть под демонские чары – это худшая на свете доля для девушки. Такая не знает покоя до самой смерти». «Так, а я-то здесь при чем?» «Ты слепой, что ли?» И воткнула мне острым локтем в бок. «На тебя многие обращают внимание, хоть ты и страшненький». «Ох, ну спасибо за честность». «Прости, просто я не понимаю, что они все в тебе нашли. Ты хороший, да, но и только...» «Пожалуй, нужно было тебя посильнее придушить». «Ладно, просто не задирай нос, а то я тебе наговорила всякого. Мне казалось, ты специально девчонок игнорируешь, потому что тебе нравится какая-то другая, нет?» «У нас следующее испытание на носу», — хмуро напомнил я ей. «И, возможно, мне с ними придется драться. И что это меняет? У меня вот отец едва маму не убил на поединке перед свадьбой. Ее едва тогда спасли. И ничего, любят друг друга до сих пор». Я в ответ лишь фыркнул, не зная, что сказать. «У нас на свадьбах тоже дерутся, но обычно это не жених с невестой, которые выясняют главенство в будущей семье. Для этого вообще-то каравай нужно откусить или разбить тарелку». «Блин, и они еще упрекают демонов жестокости!» Мы немного повалялись в тишине, думая каждое о своем, но местное светило постепенно стало закатываться за горизонт. Воздух начал ощутимо остывать, вынуждая найти укрытие потеплее. «Представляю, что тут творится зимой. Небудь прямо как дома, два метра снега и минус тридцать. Пришлось нам подниматься и брести обратно в общежитие». Все тело ныло, но вместе с едой нам обычно давали вместо компота слабенькие эликсиры, ускорявшие восстановление организма. К утру от большинства синяков и ссадин не останется и следа. Мыться нам предлагалось в небольшой пристройке, поделенной тонкой перегородкой, для юношей и девушек соответственно. Не прощаясь, мы разошлись по своим половинам, чтобы успеть привести себя в порядок перед ужином. Каждый раз, заходя внутрь общей душевой, я невольно косился на перегородку. Спасибо Сатане с ее извращенным любопытством. Так и фобию заработать недолго. Теперь все вокруг уверены, что мы спали, а рогатая фурия почему-то не спешит это опровергать. Доказательства у нее железные. Она видела меня вообще без ничего бог знает сколько раз. Я старался относиться к этому факту философски, а вот остальные парни, наоборот, душу отдали бы за возможность подглядеть за нашими соседками. Эх, мне бы их проблемы. Помимо того, что нужно поступить любой ценой в академию, надо мной тикает неумолимый таймер. Если я не придумаю, как быть с родной аварии, нас обоих ждет весьма незавидный конец. И разглядывание сверстниц, которые одна другой краше, не приблизит меня к цели ни на миллиметр. Бесспорно, это приятное зрелище, и одна моя часть совершенно не против наслаждаться им как можно чаще. Но мне совсем не хочется, чтобы это было последнее, что я видел в этой жизни. Потому что следующее может вообще не случиться. Ужинали мы в общей столовой примерно на 100 персон, обставленной все в том же спартанском стиле. Грубые лавки из деревянных брусьев и широченные столы. Еду сноровисто выдавали работники кухни, сплошь упитанные здоровяки, и нам оставалось лишь донести свой поднос до ближайшего свободного места. А чтобы мы не толкались здесь лишний раз, прием пищи длился до самого отбоя. Не пускали сюда только проштрафившихся соискателей, заставляя их неподалеку истекать слюной от витающих в воздухе ароматов. «Самые голодные обычно набивали столовую пораньше, а потом помещение большей частью пустовало, позволяя рассесться поудобнее, чем мы обычно и пользовались. Когда я добрался до места, там уже трапезничали ребята с нашей группы. Только кресты сывой не хватало. Но целительница с еще влажными волосами, ставшими цвета необработанного изумруда, вскоре меня нагнала. «Опять развлекались?» — хмуро спросила Сатания. «Стоило мне подсесть к ним». «Мы тренируемся», — поправил я ее, — «у нас обоих недостаточно практики». «Может, я и преподам пару уроков?» «А лучше не надо», — миролюбиво произнес Алонсо. «Я ни на что не намекаю, но у нас завтра начинаются первые зачетные бои». Увы, время здесь летело с фантастической быстротой, но на наше счастье поединки не стали проводить в один день. Для того, чтобы пройти испытание, требовалось победить в трех из пяти». Таким образом, до финала спустя неделю доберутся что-то около двух сотен человек. «Не факт, что мы вообще успеем все сразиться в один же день», — пожала плечами фурия, «но зато нас хоть перестанут гонять, как стадо». «Это да, полигоны у меня уже в печенках сидят», — кивнул я. «А где Криста? «Не знаю, болтается где-то. Что, уже есть без нее, не можешь». Иногда жительница Южных островов становилась невыносима. И в такие моменты мне остро хотелось снова схватить ее за рога и вытрясти из головы всю дурь. А насчет Снегурочки я спрашивал не просто так. Высокородные соискатели устроили девушке настоящую травлю. На то у них имелись веские причины. Чтобы стать императором, ее братец покрошил других претендентов из правящих кланов в ритуальном поединке, так как обычным голосованием добиться существенного перевеса ни у кого не вышло. А это были чьи-то родственники, вплоть до близких. И если старожилам А-класса такое еще хоть как-то прощалось, то эта семья возвысилась совсем недавно, буквально несколько лет назад. Одним словом, выскочки. Можно сказать, что ахагейлы заняли место ослабевших дутвайнов. Однако ни в одной из категорий нет лимита на количество кланов. Просто обычная циркуляция правящих семей, которая длится уже не один век. Тем не менее, Кристу задирали по малейшему поводу и отнюдь не просто так. Как я понял, истинной целью был ее не совсем уравновешенный брат, от которого вся высшая аристократия ждала какой-нибудь выходки, тянущей на импичмент. Снимаю тут корону вместе с головой, но для столь сурового наказания нужно действительно постараться. Пока же опальный император держал себя в рамках приличного и поводов устраивать над собой суд не давал. Несколько раз его сестра не могла донести поднос с едой до стола, из-за якобы случайных подножек и тычков в спину. А учитывая, что добавку здесь выдавали крайне неохотно, ее хотели банально заморить голодом. Мы уже привыкли есть все вместе, и странное отсутствие Снегурочки меня беспокоило. Еще это наглое покушение, организованное вопреки службы безопасности Академии Поэтому, когда в дверях появился запыхавшийся студент из «Мелких аристократов», я весь обратился вслух. Однако сильно напрягать уши не пришлось. Паренек подсел к приятелю достаточно близко к нам и принялся возбужденно тараторить. «Представляешь, сегодня эту дуру наконец-то проучат, открутят ей рог и вставят ее куда следует». «Серьезно?» — обрадовался второй соискатель. «Давно пора, сил уже не смотреть на ее рожу». Я сразу же напрягся. Рогатых зверолюдей здесь было не так уж и много. Мне довелось увидеть всего троих, неизменно смотрящих на окружающих с неприкрытой злобой. Только вот у них всех имелась пара костяных отростков, как и у Сатани, а парнишка говорил про один. С высокой долей вероятности он имел в виду единорога, а значит Кристу. Других представителей ее клана в Академии не было. Осталось лишь решить, стоит ли снова лезть ради нее на рожон. Однако мне достаточно было вспомнить выражение лица Снегурочки, когда та в своей жизни отвлекала жнеца, и этот вопрос становился риторическим. Она сознательно пожертвовала собой, чтобы подарить нам пару лишних секунд. Хотя мы были знакомы на тот момент без году неделя. Да и Авари мне бездействие не простит. «А можно поподробнее, кому и где будут откручивать?» — попросил я, поднявшись с места. «Тебе какое дело, курица паленая?» ухмыльнулся, говоривший, «Сиди и ешь молча, или у вас на севере об этикете не слышали?» Намек был явно на мою клановую принадлежность, но меня взбесило совсем не это. Эти два щегла еще пальцем о палец не ударили, а корчат из себя хозяев жизни. Терпеть таких не могу. Сразу вспоминается пожар на загородной даче одного нашего уважаемого человека, где едва не лег костями весь мой расчет. В же высокопоставленный придурок хранил незарегистрированное оружие и боеприпасы. И пока мы вытаскивали его домочадцев, это все начало стрелять и взрываться, причем повсюду. Спаслись мы только потому, что моему чутью давно привыкли доверять. А сам хозяин потом накатал на нас заявление, обвинив в утрате ценного имущества, нажитого непосильным трудом. «Слушай сюда, утырок», — тихо произнес я, подойдя ближе. «Если хочешь, чтобы твоя физиономия осталась невредимой, просто ответь на мой вопрос. Я же вежливо спросил». «Ты что себе позволя?» На мое счастье, буфетчики как раз удалились на кухню с грязной посудой, и за полупустой столовой никто не приглядывал. Я схватил возмущающегося аристократа за затылок и резко впечатал его лицом прямо в медный поднос с едой, расплескав содержимое мисок. Звук получился достаточно громкий, так что следовало торопиться». «Еще раз! Где это происходит?» Второй высокородный хотел было вскочить на помощь приятелю, но ему на плечи легли крепкие руки Сатани. «По себе зная, что хватка у нее железная!» «Ты об этом пожалеешь!» – прошипел парень, измазанный в остатках еды и в крови из разбитого носа и губ. Видимо, не дошло. Пришлось его познакомить с подносом еще раз, уже посильнее. Остальные трапезничающие предпочли сделать вид, что ничего особенного не происходит. На ногах стояла уже вся наша компашка, а большинство соискателей были разобщены и переживали только за себя любимых. — А теперь что скажешь? — Они на пустыре возле черной скалы! — прохрипел аристократ. — Спасибо, бульончика попей, он сегодня вкусный. Я бросил его и поспешил к выходу. Остальные дружно последовали за мной. — И если киви салонса у меня не было вопросов то активное содействие сатании вызывало некоторое удивление. Но та в ответ на мой вопросительный взгляд скорчила красноречивую гримасу, будто сомневалась в моих умственных способностях. Мол, ты что, дурак? Ладно, а лишь бы она не шла вместе с нами, чтобы добить Криста уже наверняка. Черная скала была приметным местом. Широкая каменная груда с почти отвесными склонами и острым шпилем вершины. Ее почему-то не стали сносить, вместо этого пристраивая к ней мелкие бараки и прочие не особо ценные сооружения. А вот с противоположной стороны образовался небольшой тупичок с заросшей неприхотливой горной растительностью. Я думал об этом месте, когда мы с Ивой подбирали себе уединенный закуток для тренировок. Но оно было далековато и пользовалось определенной популярностью у парочек, что хотели провести время вместе по несколько другим причинам, чем тренировки» ну да поступление поступлением только молодость все равно берет свое особенно когда вокруг тебя столько симпатичных и подтянутых субъектов противоположного пола я эти парочки прекрасно понимал и даже немного им завидовал у меня вот из развлечений только проблемы одна за другой мы со всех ног ринулись к этому оплоту молодежной любви боясь опоздать интересно а что там забыла криста В сердце неприятно кольнула ревность, но это, скорее всего, была реакция Аври, который умолял меня поторопиться. Пришлось взять волю в кулак, чтобы не переключиться на ускорение. Во-первых, местность тут такая неровная, что можно запросто переломать ноги даже при обычном беге. Во-вторых, за такое меня точно выгонят отсюда в за Тут везде понатыканы уловители, и стоит только магически пукнуть, как на уши встанет вся ближайшая охрана особенно после инцидента на полигоне. Можно было побежать сначала к ним, но это была лишняя трата времени. Если этот любитель целоваться с подносом соврал, то спросят с нас по всей строгости. Тем более, что драки здесь воспринимаются как неизбежное зло и почти не препятствуют этому. Еще бы. Пойди следи за несколькими сотнями молодых и амбициозных людей, запертых на острове, будто пауки в банке. Однако у такого выпуска пара есть и обратная сторона. Далеко не все будут предлагать оппоненту честную потасовку, так что в любой момент можно оказаться одному против толпы. С Кристой так и получилось. Ее нарочно выловили в безлюдном месте, чтобы на первый день соревнований она представляла из себя отбивную котлету. Да, большинство повреждений можно залечить всего за сутки, но я по себе прекрасно знаю, как слабы свежесращенные кости, не говоря уже о мышцах. Нас сегодня даже на полигон не стали гонять, чтобы все успели восстановиться. Жаль, что после тренировки сывое тело слушалось неохотой. Но адреналин, бурливший в крови, нивелировал эту слабость. Когда мы прибыли на место, стало ясно, что заговорщики желали не только физической расправы над родственницей императора. Она обнаружилась в окружении полутора десятков человек, забавлявшихся с ней как кошка с мышкой. Видимо, ее хотели сломать еще и психологически. Вот уроды! В груди заклокотало и остро захотелось крови, желательно тех, кто здесь собрался. Выглядела голубоволосая аристократка неважно. Одежда порвана во многих местах, лицо в крови, хотя до чего-нибудь серьезного дела еще не дошло. Держалась она достойно, несмотря на тотальное превосходство соперников». А вот среди них я внезапно увидел вполне знакомое лицо Лиссандры, которая при виде нас хотела отступить за спины подельников. Но ну, надо же! А ведь она в последнее время вроде как нормально общалась со Снегурочкой. У них даже что-то вроде дружбы стало наклевываться. Вот, значит, как сюда заманили Кристалл. Теперь все окончательно встало на свои места. Наше появление заставило забавляющуюся толпу напрячься. Как угрозу нас не воспринимали, зато в качестве свидетелей жестокой расправы мы могли доставить очень много проблем. А вот кто всерьез нам удивился, так это их несостоявшаяся жертва. Снегурочка уставилась в нашу сторону широко распахнутыми глазами, будто не веря им. «Смотри-ка, твои домашние питомцы прибежали выручать хозяйку», — пренебрежительно обронил невысокий, но коренастый парень. Мне он не понравился с первого взгляда, хотя внешность у него была вполне заурядная, даже волосы самые обычные русые, да и глаза цвета асфальта безо всякой экзотики. Однако он, без сомнения, являлся тут главным заводилой на пару со стройной девушкой, обладательницей вишневых волос. В отличие от нашей дутвайновской медной рыжины, ее цвет уходил куда-то в темно-бордовые оттенки, а ее хищную улыбку можно было запросто порезаться. «Если эти зверушки достаточно умные, то они уберутся прочь из завода, что здесь видели», произнесла она звонким голосом. «А слишком тупых придется проучить». «Думаю, они не дрессированы и команд не понимают», хмыкнул парень. «А сможешь повторить это с выбитыми зубами?» поинтересовался я, продолжая подходить все ближе. «Какая дерзкая шавка!» притворно изумился он. «Считаешь себя ровнее мне?» «Раз ты решил, что не справишься в одиночку, мы с тобой точно не ровня. Наша четверка встала возле ошарашенной кресты лицом к лицу с окружившими ее аристократами. Потрепанная девушка, по-прежнему пребывая в шоке, коротко выдохнула. «Зачем?» Пока я раздумывал, как именно она воспримет ответ за шкафом, сатания ляпнула сходу. «Ты ж бесполезная, за тобой вечно глаз до да глаз нужен». «Убью, тварь расписная!» прорычала заклинательница льда, сразу переключившись на агрессию. «Давай после них, если на ногах останешься дохлячка!» При этом Фурия встала к ней плечом к плечу с нагловатой ухмылкой на лице, от которой не устояло бы ни одно гопницкое сердце. «Окажись она в моем родном мире, к ней бы сватались со всего города». «Значит, вы все-таки тупые», — сделал вывод парень. А затем, по его едва заметному кивку, на нас дружно набросились со всех сторон. Все так закружилось, что отслеживать происходящее целиком стало попросту невозможно. Но я далеко не первый раз участвовал в массовой драке, поэтому сосредоточился лишь на том, что творится рядом. На Остальное все равно повлиять не смог бы. Первый же подскочивший ко мне получил ногой в живот, и сумма встречных скоростей надолго выбила из него всякое желание сражаться. У меня аж стопа заныла. Затем пришлось уйти в глухую оборону, изредка огрызаясь. Когда на тебе буквально висят несколько противников, тут лишь бы самому не отлететь в глухой нокаут. Блок, удар, уворот. И вот мимо моего носа со свистом пролетает чья-то нога. Вовремя я отшатнулся на одних инстинктах. Следующий взмах мне вдогонку читался слишком легко, и я смог не только блокировать его подставленным предплечьем, но и перехватить узкую лодыжку. Все, отопрыгался, Точнее, допрыгалась, так как это оказалась нога Лиссандры. Я резко дернул ее на себя, а второй рукой от души зарядил ей по перекошенному от испуга лицом. Что ж, занятия с Ивой точно не прошли для меня даром. А вот сочный хруст под костяшками неожиданно доставил мне удовольствие. Может, я действительно демон и садист? Хотя из всех противников больше всего претензий у меня имелось именно к двуличной аристократке. Одно дело, когда она предпочла отсидеться в безопасности, наплевав на чужие жизни, и совсем другое – притворяться ради того, чтобы подставить доверчивую Кристу. Так что получила Александра не только по лицу, но и по заслугам. На этом мои успехи закончились, потому что как только я отбросил поплывшую девушку, в меня с разбегу врезался еще кто-то, да еще и обхватил руками поясницу. Еще и голову в меня вжал, чтобы по ней не пролетело, как заправский борец. Так в обнимку мы и рухнули на траву. Мне куда-то под лопатку больно воткнулся камень, но любителю борьбы досталось еще хуже. Руки-то у меня были свободны, и я обеими ладонями хлестанул ему по ушам. Такой акустический удар валит с ног посильнее нового крюка в челюсть. Барабанные перепонки такого не любят, так что бедолаги теперь стоит держаться подальше от музыки. Мне только и осталось, что отпихнуть полуоглушенного парня, попутно не давая забить себя ногами. Со вторым пунктом у меня вышли серьезные проблемы, так как пинки сыпались почти со всех сторон. Примерно так чувствует себя мячик во время дворового футбола. К счастью, нападавшие сильно мешали друг другу, и большинство их ударов были вполне терпимы. Я сгруппировался и колобком покатился прочь. Меня попытались остановить, наступив сверху, но я немедленно схватил наглеца за ступню и выкрутил ее в сторону до хруста. Все, с вывихом голеностопа в футбол уже не поиграешь. Я очень вредный колобок, знаете ли. Заодно и легнул еще одного догоняющего под колено и лишь потом вскочил на ноги. Свалка получилась, что надо. Кровь лилась рекой, но мы пока еще держались. Хотя Ивы Солонса не видно было за многочисленными телами, зато Кристос с Сатанией нашлись без проблем, помятые и злые, как тысяча демонов. Дрались они соответствующе. У Фурии кто-то оторвал рукав рубашки по самое плечо, обнажив татуировки на руке. А окровавленная Снегурочка сцепилась с той самой девицей с вишневыми волосами. Та двигалась на удивление резко, умудряясь наносить в прыжке по два удара обеими ногами, как в кино про «Восточное единоборство». Теперь настала и моя очередь поработать нижними конечностями, а то кое-кто из поверженных противников собирался подняться следом за мной. Но и стоячих было еще предостаточно. Один из них бросился прямо на меня, вполне профессионально прикрыв голову руками. Это оказался тот самый хмырь, что натравливал толпу, так что тут быстрой победа и близко не пахло. С другой стороны, дрались мы практически один на один, что немного уравнивало шансы. Одного увольня, что мимоходом получил от меня ногой в промежность, я в расчет не беру. Здоровяк рухнул, как подкошенный, и скрючился на земле в позе эмбриона. Лучше бы его и вовсе не рожали. Мой же противник оказался очень хорош». И своей техникой превосходил мою дворовую на целую голову. На меня обрушился настоящий град ударов кулаками, быстрых и четких, как у боксера. А вот ногами он работал похуже, чем я и воспользовался, подгадав момент и врезав ему ногой с разворота. Получилось не так красиво, как у Лиссандры, но главное, что боец все же пошатнулся и сделал лишний шаг в сторону. А там как раз любовался закатным небом один из его дружков, раскинув руки в стороны. На одну из них он и наступил, окончательно потеряв равновесие. Я немедленно этим воспользовался, но все же мой удар вышел смазанным. Каким-то шестым чувством парень успел прижать подбородок к груди, так что я, считай, просто толкнул его, повалив на каменистую землю. Теперь стоило наброситься сверху и наглухо забить его, как гвоздь в доску. Но тут мимо меня внезапно заструились многочисленные нити, ветвящиеся в стороны. Даже не красные, а ослепительно белые. Такое мне доводилось видеть лишь пару раз, когда вблизи била мощная молния. Без особого труда я отследил место, откуда должен был стартовать разряд. Там стоял на коленях парень с перекошенным лицом и выбитым глазом. Не знаю, как насчет восстановления, но боль должна быть адской, и он желал поделиться ей со своей обидчицей, вскидывая руку в сторону сатани, которая как раз закончила выбивать дух из очередного оппонента. На ногах оставалось всего пятеро, не считая меня, и, судя по вырисовывающейся картине, накрыть должно было всех и Сатанию, и Кристу, и даже ее красноволосую противницу, продолжавшую наседать на стегурочку. А тем временем ее сбитый с ног приятель подобрался, но я полностью обманул его ожидания, ринувшись в сторону спятившего от боли мага. Тот уже навел на увлеченную боем фурию руку, которая начинала понемногу светиться. Видимо, угроза отчисления его уже не особо интересовала, как и то, что он зацепит своих же». «Мощное заклинание – дело не быстрое, по себе знаю. Это обычное проявление способности получается легко и непринужденно. А вот с калибровкой чаще всего возникают сложности. Электрик же, судя по рисунку линий, собирался опустошить себя до самого дна. Но даже так добраться до него с обычной скоростью я никак не успевал. Поэтому оттолкнулся от спины пытающегося встать аристократа и врубил форсаж. «Гулять-то гулять! Не мы первые начали!» От такого мощного пинка бедолагу швырнула далеко в сторону, а я ракетой понесся вперед, выставив перед собой руки в типичном вратарском броске. Все-таки дополнительные полметра лишними не бывают. И все-таки я опоздал. Молния с громким треском вырвалась из дрожащей руки, разнося вокруг запаха зона и паленых волос. Но впилась она не в сражающихся парней и девушек, которые даже не успели ничего понять, А целиком в меня Прости, Авари. Видать, у меня судьба такая Превращаться в обугленную головешку Конец первой книги Читал Игорь Ященко